Глава вторая. Хорошие вибрации. «Я верю, что в природе существует тонкий магнетизм, который, если мы неосознанно поддадимся ему, направит нас в правильную сторону». Генри Дэвид Торо. «Я жил в раю вдали от юридических и финансовых баталий, когда-то поглощавших мою личность, однако совершил чисто человеческую ошибку. Нервничает ли газель, когда чувствует присутствие львицы? подходит ли к ней Газель и спрашивает, «Ты моя подруга?» Конечно, нет. Как только Газель чувствует такую смертельную опасность, она бежит с феноменальной скоростью до 50 миль в час. В момент возникновения человека-хищника что я сделал? Воспринял оливково-зеленоватый оттенок его кожи как предупреждение? Использовал стук сердца в духе «В темном переулке мне точно не спастись как предупреждение»? Принял образ дьявола, неизменно приходивший ко мне, как только появлялся этот человек за сигнал держаться подальше? Нет, все с точностью до да наоборот. Я пытался побороть внутреннее отвращение к этому монстру. Меня настолько захватили переход от профессора-агностика к просвещенному духовному ученому и позитивное мышление, что я даже думать не хотел о человеческих хищниках. Я отрицал их существование больше того. Я сосредотачивался на прощении. Внешность дьявольского человека очень напоминала облик негодяя, втянувшего меня в судебную тяжбу. А я все думал, если я его прощу, все изменится. Кратко говоря, так не вышло. С глубокой брезгливостью я вел с этим человеком пустые разговоры. Ложная вежливость, рассматриваемая мной как покаяние, принесла свои плоды, но разом все еще тревожился, при каждой встрече с человеком-хищником. Примерно через год после моей встречи с чудовищным соседом приехали игрущики помочь собрать вещи для моего переезда из Барбадоса в Гренаду. Медицинская школа, место моего тогдашнего преподавания, перевела меня туда. Я подумал, что мое терпение будет вознаграждено вдвойне. В первую очередь полагал я с восторгом, мне больше никогда не придется видеть человека, от которого у меня до сих пор мурашки по коже. Во-вторых, что мои инстинкты, видимо, ошиблись, ведь этот человек помог погрузить все мои вещи, кроме одного чемодана для быстрой поездки в Штаты, в грузовик доставки. Сосед справился даже с моим любимым высококлассным фотографическим оборудованием. В конце концов, он был не таким уж плохим человеком, — говорил мне мой рациональный разум, пусть сердце все еще и хотел обижать от страшного человека. Я прилетел обратно на Карибы и узнал после нескольких дней безуспешных попыток заговорить с грузчиками страшную правду. Мои вещи никогда не прибудут. Мой знакомый дьявол в человеческом обличии пришел в офис компании доставки на следующий день после моего отъезда с Барбадоса и отменил отправку. Ему оформили возврат всех моих денег. Мерзавец украл мои вещи и скрылся с Барбадоса. Попытка прощения и позитивного мышления с грохотом провалилась. Я потерял все имущество. Снова. В четвертый и, надеюсь, последний раз. Да, у меня была насыщенная событиями жизнь. Потеря всего имущества стала для меня болезненным уроком. Как важно доверять плохим вибрациям и хорошим вибрациям, которым и посвящена эта глава. Все организмы на этой планете используют вибрацию, энергию в качестве основного средства общения. Я на собственном горьком опыте убедился, что игнорирование этого основного средства общения Огромная и крайне распространенная ошибка. По сути, мы обманываем сами себя, хотя на каком-то уровне знаем об этом. Мы подавляем чувства, а наш рациональный разум сосредотачивается на словах, особенно когда их произносят красноречивые мошенники или бесчестные возлюбленные. При всей моей любви к словам нужно признать, они могут скрывать более надежную энергетическую коммуникацию. Однажды в три часа ночи я услышал интересную фразу из кинодиалога, настолько меня порадовавшую, что я не спал потом полночи. Язык был создан, чтобы скрывать чувства. Слова моего соседа-мерзавца ничуть не намекали на его путь мошенника. Я не произнес ничего компрометирующего соседа-монстра. И все-таки при всех моих сомнениях я мог считать его негативную энергию и плохие вибрации. Вам обязательно нужно воспользоваться врожденным даром ощущать хорошие и плохие вибрации. Для этого вам, вероятно, придется поменять ряд установок, полученных в юности. Значение этой отмены я объясню в главе 4. Только так вы создадите эффект медового месяца. Очень многие из нас с раннего детства игнорируют посылы чувств. Мы думаем, прислушаясь к словам, а не к чувствам, и таким образом выставляем наши интуитивные, энергетические знания в негативном ключе, игнорируем предупреждающие сигналы. К примеру, Похоже, он лжет, когда говорит о своей любви ко мне. Мы ощущаем глубокую вину и пытаемся все рационализировать, как, скажем, поступал я в случае с соседом. Я, похоже, не права, ведь он все правильно говорит, и в конце концов я-то люблю его, а любовь побеждает все. Также мы часто пропускаем хорошие вибрации. Она и впрямь прекрасна, но ничего не получится, ведь эта женщина не в моем вкусе. Процесс чтения сообщений, передаваемых одной только силой энергии, может показаться вам фокусами эпохи New Age, тогда как это и есть квантовая физика. Теперь-то мы и подошли к основной теме главы. Раньше я скорее скептически относился к идее читать чужую энергию, поскольку, как и большинство биологов моего поколения, я воспринял принципы ньютоновской физики, блестящие, измеряющие и описывающие работу материальной Вселенной. Ньютон продемонстрировал способ предсказывать движение Солнечной системы с помощью физических данных и оставил Бога вне уравнения. Между наукой и религией образовалась сначала крупная трещина, а потом и огромный разрыв. Ученые, изучающие жизнь, обычно сосредотачивались на изучении физической сферы и оставляли религиозным деятелям и их последователям невидимую сферу. Сейчас я четко вижу, мы с другими учеными проявили удивительную наивность, считая, что механику Вселенной объясняет лишь гиперрациональная традиционная физика Ньютона. Принципов Ньютона при всей их точности для материального мира явно недостаточно. Эти принципы не затрагивают хорошие и плохие вибрации, чудесное избавление от болезней, экстрасенсорное общение и эффект медового месяца. Я медленно встраивался в пост-Ньютоновский мир, а когда отошел от чистой биологии и занялся квантовой физикой, то понял Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Альберт Эйнштейн, персонаж прямиком из моего детства, и другие ученые открыли нам новую физику, распахивающую нам окно в силы, которые мы не можем видеть, но являющиеся основой жизни. Квантовая физика доказывает такой факт. Все, что мы считали физическим, на самом деле таковым не является. В этой вселенной все сделано из нематериальной энергии. Все излучает энергию, а атомы и молекулы и излучают, и поглощают энергию, причем одновременно. Мой сосед-хищник, как любое другое живое существо, тоже излучал энергию или плохие вибрации, причем я чувствовал этот негатив. Вы можете мне возразить, сказать, «Вы регулярно выступаете с лекциями об эффекте медового месяца, но ведь не проваливаетесь сквозь сцену, значит, вы — материальное существо, и сцена, сквозь которую вы не проваливаетесь, — материальная субстанция». Нет. Нет и еще раз нет. На сцене я стою на вращающихся в вихрях, поэтому-то и не проваливаюсь, хотя я и могу упасть со сцены, но это уже другая история. Когда вы смотрите на меня, вы вроде бы видите физическое существо, хотя на самом деле это иллюзия. У меня нет никакой физической структуры. Вы видите перед собой просто фотоны света, отражающиеся от меня. Если вы еще не разбираетесь в квантовой физике, то вряд ли вы так просто отречетесь от веры в материальный мир. Конечно, принципы квантовой физики странны и удивительны, поэтому я объясню, насколько смогу, как может мир, воспринимаемый нами как материальный, являться энергетическим. Сначала ньютоновская физика считала атом мельчайшей частицей Вселенной. Слово «атом» происходит от греческого «неразрезаемый». Однако 1895 год ознаменовал начало ренессанса в физике, который навсегда изменил наше представление о мире. Именно в это время физики выяснили, что атомы состоят из еще более мелких частиц. Первыми были открыты электроны, потом протоны и нейтроны. Физики открыли уникальный факт. Фундаментальные субатомные частицы состоят из множества еще более мелких и странно ведущих себя частиц, которые включают бозоны, фермионы и кварки. Открытие этих еще более мелких субатомных частиц распахнуло перед исследователями новую квантовую область. Ее странноватые характеристики поставили в тупик традиционные принципы ньютоновской физики. В самый причудливый момент квантовой физики меньшие субатомные частицы не состоят из материи и вообще не являются физическими. Я люблю демонстрировать изображение ньютоновского атома в сравнении с квантовым атомом, как на иллюстрации в PDF-приложении. Ньютоновский атом слева можно легко изобразить шариками и шарикоподшипниками. Это и есть модель Солнечной системы, которую вы узнаете из школьных учебников. Рисунок квантового атома справа выглядит как явная ошибка. Она пустая. Однако квантовые физики узнали, что внутри атомов нет физической субстанции, а субъединицы, из которых состоят атомы, сформированы из мощных невидимых энергетических вихрей специфического наноторнадо, а из осязаемой материи. Материя, как выясняется, представляет собой странную форму энергии и не является физической. Тем, кто утвердился в понимании мира как материального явления, трудно принять другие факты. Представьте энергию, составляющую атом, в виде торнадо, несущегося к вам, пока вы едете на огромной скорости по открытому шоссе. Вы видите торнадо как физическую структуру на рисунке в PDF-приложении из-за пыли и щебня, захваченных его вихрем. Если вы отфильтруете грязь и мусор из торнадо, как показано на изображении справа, у него вместо физической структуры будет всего лишь невидимое энергетическое силовое поле. Попробуйте продолжить веселое путешествие со скоростью 100 миль в час или меньше через энергетическое поле торнадо, и вы испытаете его силу на себе. Рискнуть ехать на машине в торнадо, как столкнуться с каменной стеной. Энергетическая сила торнадо сопротивляется противодействующим силам, машине, которая все ускоряется, как физическая материя, стена. Силы, вызываемые атомными наноторнадо, значительно мощнее сил, создающихся ураганом Катрина. Эти силы и есть причина, по которой, когда я нахожусь на сцене, я не проваливаюсь, я стою на крутящихся вихрях триллионов атомных наноторнадо под моими ногами. Теперь проследим за этим вариантом понимания атомов. Атомы состоят из вихрей энергии, поэтому и молекулы из атомов тоже вихри, и клетки из молекул — вихри энергии, и даже человек из триллионов клеток — тоже вихрь энергии. С виду мы напоминаем физические тела. Но на самом деле все не так. Мы тоже энергия. «Подождите», — спросите вы, «а при чем здесь личная жизнь?» «Не при чем, если судить по обыкновенным курсам физики». Согласно им, принципы квантовой механики можно использовать на одном лишь субатомном уровне. С другой стороны, некоторые физики вроде меня полагают, отдельные принципы квантовой механики имеют серьезные последствия для нашей личной жизни. Мы, как по-настоящему энергетические существа, должны принять факт неразрывной связи с уникальным энергетическим полем, частью которого являемся. Кроме того, мы больше не сможем рассматривать себя в качестве бессильных, изолированных индивидуумов, победивших в Дарвиновской эволюционной лотерее. Мистики всегда сообщали нам о взаимосвязи во Вселенной. Просветление для волны в океане — момент, когда волна осознает, что это вода, говорит вьетнамский буддийский монах Тит Нат Хан. Мне нравится использовать знакомые примеры из видимого мира. Они отлично иллюстрируют механику невидимого энергетического поля, частью которого мы являемся, и как именно эта механика соотносится с нашей жизнью. Бросьте два камня в пруд, и вы заметите мини-волны, так называемую рябь. Рябь отнюдь не энергия, создаваемая упавшими камнями, поскольку те являются лишь физическим дополнением формы невидимой энергии. Рябь на воде создается силой движущейся энергии. Вспомните аналогию с торнадо и автомобилем формирующий воду, когда она движется по поверхности пруда. Далее проведем два гипотетических эксперимента, показывающих взаимодействие энергии. Сначала бросьте в пруд два камня одинакового размера с одинаковой высоты и в одно и то же время. Для первого эксперимента нас интересует точка, в которой сходятся волны, создаваемые каждым из двух камней. В какой-то момент их сближения вы увидите, что мощность запутанных энергетических волн усиливается, ведь высота теперь объединенных волн больше, чем высота отдельных волн, которые их порождают. Аддитивная мощность волны, создаваемой двумя запутанными энергиями, явление известное как конструктивная интерференция, поскольку оно усиливает размер волны. Изображение явления вы найдете в PDF-приложении. Для второго эксперимента бросьте один камень немного позже, чем второй. На этот раз вы не увидите усиление энергии там, где вы видели это в первом эксперименте, поскольку энергетические волны не синхронизированы, они не находятся в гармонии. Когда одна волна поднимается, то другая опускается. Эти нефазные энергетические волны компенсируют друг друга. Вместо удвоения энергия рассеивается и, как вы увидите на диаграмме в PDF-приложении, вместо того, чтобы волны поднимались в точке схождения, вода там спокойная. Это явление подавления энергетических волн называется деструктивной интерференцией, поскольку оно уменьшает размер волны. Для понимания моей основной мысли не нужно быть экспертом по отношениям или квантовым физикам. Определение сущности любви Известная фраза «долго и счастливо» — конструктивное вмешательство. Прямо по квантовой физике, также известная как «хорошие вибрации». Это и есть единственная возможность просигнализировать нам, вы находитесь в правильном месте и с необходимым человеком. Представьте, что вы всего лишь сидите в одной комнате с партнером, к которому испытываете взаимные романтические чувства. Уже этот факт создает рябь, а она, в свою очередь, порождает волны высокой энергии. Деструктивное вмешательство или плохие вибрации — естественный способ предупредить вас о потенциальных компрометирующих угрозах. Плохие вибрации в отношениях могут быть предупреждением вашей нервной системы. Этого человека лучше избегать. Энергетически дисгармоничные отношения, скорее всего, сопровождаются криками и взаимными обвинениями. Даже нахождение в одной комнате с партнером угнетает вас. По мнению китайцев, сформированному еще до обнаружения квантовыми физиками влияния нематериальной природы Вселенной, вы можете окружить себя физическими объектами, также усиливающими вашу энергию. Физические объекты вибрируют, как и вы. Фэншуй, зародившийся в китайской астрономии, уравновешивает физические объекты вокруг вас. Объекты начинают соответствовать вашей энергии и одновременно усиливают ци, энергию. Западному уму это может показаться странной концепцией, но бессознательно вы, без сомнений, уже поняли влияние энергии. Представьте, вы идете в универмаг на распродажу, скажем, на распродажу обуви в сетевой магазин. Находите пять пар, симпатичные вам, и видите, все они по одинаковой цене и от одного производителя, но в разных стилях. Как вы сосредотачиваетесь на одной паре и принимаете окончательное решение? Ответ прост. Покупка конкретного типа обуви улучшает ваше настроение, дает правильный заряд энергии, поэтому домой вы приходите именно с понравившейся парой. Другой пример. Вы посещаете чей-то дом и думаете, «Ой, здесь так красиво и спокойно!» Вам здесь явно нравится. Дом очень хорошо резонирует с энергией его обитателей, а также с вашей энергией. Или вы заходите в чужой дом и думаете, «Что случилось с этими обоями? О, боже мой!» Как они могли повесить эту фотографию на стену? Этот дом не соответствует вашей энергетике, и его обитатели, скорее всего, тоже. А что, если я предложу вам пойти домой и почитать книгу? Наверняка вы пойдете домой и свернетесь калачиком в вашем любимом кресле, даже если рядом будет сидеть ваш партнер. Дело ведь не в кресле, а в его расположении, в окружающем энергетическом поле. Оно-то и улучшает ваше настроение. По аналогии с рябью на воде, предпочтительное кресло расположено в точке схождения ряби, где она создает наиболее мощную конструктивную интерференцию. Или последний пример. Возможно, вы когда-то мучили партнера, переставляя мебель или настаивали на ее полной замене. Желание передвинуть или заменить мебель часто означает перемены в вас самих. Вот потому-то энергетическое поле мебели больше не соответствует вашему новому энергетическому полю или, может, вы действительно изменились и вам нужно уехать из дома от партнера просто дом и партнер больше не создают хорошей атмосферы в вашей жизни очень важно не только вникать в работу рационального ума но и доверять вашему внутреннему голосу предлагающему скажем переставить мебель избавиться от раздражающей вас картины познакомиться с новым партнером или как в моем случае расстаться с соседом от воспоминания о котором у меня до сих пор мурашки бегут по коже обращайте внимание на хорошие и плохие вибрации. Так вы повысите свою энергию, а значит всерьез улучшите жизнь. Впрочем, если вы недооцениваете важность считывания хороших и плохих вибраций, то рискуете попасть в беду или даже погрузиться в нее и сделать жизнь несчастной. Люди с их высоко развитым большим мозгом могут сделать больше: не просто на самом деле считывать хорошие и плохие вибрации, а создавать их при трансляции мыслей из мозга. Большинству людей принять эту концепцию сложнее, чем духовную связь, фэншуй шуй и деструктивное, конструктивное вмешательство. Мы ведь привыкли думать о наших мыслях, как о находящихся исключительно в головах. Это и сводит с ума бессонными ночами людей, преследуемых навязчивым беспокойством. Наш мозг, между тем, транслирует сигналы за пределы головы в окружающую среду и также реагирует на сигналы из окружающей среды. Современная медицина — используют эту двустороннюю сигнализацию в диагностических и лечебных целях. Вы, без сомнения, знакомы с электроэнцефалографией, ЭЭГ, при которой датчики и провода помещаются на кожу головы для считывания электрической активности мозга. Магнитоэнцефалография делает то же самое, только зонд, используемый для считывания электромагнитной активности мозга, даже не касается головы. Это уникальное. Неинвазивная технология часто используется для когнитивных исследований, а также в диагностических целях типа обнаружения опухоли перед операцией. Она работает по причине генерации мозгом энергетических полей вне головы. Другая неинвазивная медицинская технология — транскраниальная магнитная стимуляция, ТМС, генерирует магнитное поле вне головы и вызывает электрическую активность в целевой части мозга. В исследовании 2003 года австралийские ученые обнаружили, что при использовании ТМС для повышения нервной активности области мозга, полноценно функционирующей у аутичных людей, они могли улучшить навыки рисования у некоторых из своих испытуемых. В 2000 году исследователи Ельского университета обнаружили, что ТМС уменьшает слуховые галлюцинации у шизофреников. Наиболее распространенным применением ТМС является лечение депрессии, резистентной другим методам лечения. Согласно более чем 30 опубликованных исследований, ТМС может помочь при устойчивой к лечению депрессии, а это и легло в основу решения управления по контролю за продуктами и лекарствами одобрить первое устройство ТМС для лечения депрессии в 2008 году. В 2012 году исследование, опубликованное в журнале Depression and Anxiety в онлайн-библиотеке Уайли, подтвердило эффективность ТМС для лечения основного депрессивного расстройства, ОДР, в клинических условиях. Отчет, в котором обобщены данные, собранные в 42 клинических центрах ТМС в Соединенных Штатах, где лечились 307 пациентов с ОДР, показали 58-процентный положительный ответ среди пациентов и 37-процентный показатель ремиссии. Из всех этих технологий, электроэнцефалографии, магнитоэнцефалографии и ТМС следует. Мозг генерирует энергетические поля и реагирует на них, а они, в свою очередь, могут влиять на поведение клеток и экспрессию генов, а также изменять восприятие настроения и поведения. Кроме того, поле разума отвечает за высвобождение и распространение нейропептидов и других нейромедиаторов, контролирующих активность клеток и генов. Влияние поля разума наиболее очевидно в эффекте плацебо, когда исцеление вызывается верой разума в то, что лекарство или медицинская процедура будут эффективными, даже если лекарство, обыкновенный сахар или мел, или препарат вообще имеет внемедицинский характер. Давайте попробуем разобраться в потенциальной силе наших мыслей и убеждений. Рассмотрим другой принцип квантовой механики нелокальность, названный Эйнштейном жуткое действие на расстоянии. Едва одна квантовая частица взаимодействует, а говоря по научному, запутывается с другой частицей, вне зависимости от степени нелокальности, насколько миль они разделены. Их механические состояния остаются связанными. Предположим, вращение частицы, напоминающее торнадо, происходит по часовой стрелке. Тогда и вращение ее запутанного двойника противоположно и идет против часовой стрелки. Квантовые частицы обладают направленной полярностью. Она указывает либо вверх, либо вниз. Предположим, полярность одной частицы направлена вверх. Тогда и полярность ее партнера направлена вниз. Их при этом может разделять как большое, так и малое расстояние. Меняется полярность или вращение одной частицы, полярность или вращение ее двойника одновременно также меняются пусть даже если одна находится в Париже, а другая — в Пекине. Физики придумали множество остроумных историй как раз в помощь непрофессионалам. Ученым они помогают понять нелокальность, чрезвычайно странную концепцию для всех, с головой погруженных в материальный мир. Физик из Мичиганского университета Люминдуан придумал квантовое казино, в котором колеса рулетки запутаны. Если один шарик выпадает на черное число, то шарик за соседним столом должен упасть на красное. С одной стороны, физики доказали нелокальное влияние квантовых частиц друг на друга, и для такого объяснения придумали разнообразные истории. С другой, ученые-парапсихологи начали выяснять, могут ли человеческие умы, подобно квантовым частицам, запутываться нелокально. Да, могут. Этот феномен поддерживается экстрасенсами, энергетическими целителями, родителями и влюбленными парами, правильно почувствовавшими, что именно с человеком, ребенком или партнером не так, даже если человек находился в другом городе или стране. Физик-теоретик Амид Гасвами считает, исследования Мексиканского университета привели его к неизбежному выводу о том, что человеческие умы соединяются нелокально. Гасвами пишет, Квантовая нелокальность происходит также между мозгами. В экспериментах Мексиканского университета два человека медитировали рядом друг с другом в электронно-экранированной камере Фарадея в течение 20 минут с намерением испытать общее медитативное состояние. Затем медитирующих поместили в две отдельные камеры, расположенные на расстоянии трех метров друг от друга в одном эксперименте, и 14,5 метра друг от друга в следующем эксперименте, а потом подключили к аппаратам ЭЭГ. У одного из них периодически вспыхивал красный огонек, индуцировавший уникальный паттерн мозговых волн, называемый вызванным потенциалом. В одном из четырех случаев мозг другого медитирующего запутался. Это одновременно проявило паттерн вызванных потенциальных мозговых волн, даже несмотря на то, что он, она, не видел света или понятия не имел, что свет вспыхивал. Вибрационная запутанность является фундаментальным компонентом закона притяжения и менее обсуждаемого и более значимого в личной жизни закона отталкивания, объясняющих, что вы привносите в жизнь, а что наоборот отгоняете. Мне нравится проводить другую параллель с использованием знакомых предметов. В этом случае камертон и четыре хрустальных бокала показанные на рисунке А в PDF-приложении. Каждый из четырех хрустальных бокалов вращается с разной частотой, обозначенной буквами W, X, Y и Z. Каждый бокал сделан из разной комбинации атомов. Вы можете возразить, едва ли все так просто. Я могу просто купить камертон, который сформирует мой мир. Я добавлю. Вам не нужно его покупать, поскольку он у вас уже есть. Мысли, транслируемые вашим мозгом, действуют как хитроумный, гораздо более сложный камертон. На рисунке Б в PDF-приложении я прикасаюсь к камертонам к бокалу, предназначенному для вибрации на частоте X. Энергетические вибрации, как мощный голос тренированного вокалиста, запутывают и разными способами мешают звучанию бокала. Атомы X усиливают энергию и заставляют бокалы вибрировать все быстрее и быстрее. Заряженные энергии вибрирующие атомы создают огромное количество энергии. Бокал фактически взрывается. Такие же ощущения вы испытали во время медового месяца. Энергии вас и вашего партнера переплетались наилучшим из возможных способов. Представим мощность нашего мозга Камертона. Прикрепим изображение, выражающие различные эмоциональные энергии, к каждому из четырех бокалов в PDF-приложении на рисунке. В бокале W есть фотография разгневанной пары. Люди находятся лицом друг к другу и кричат. На фотографии бокал X изображена восторженная пара, проводящая медовый месяц и празднующая романтический ужин. Бокал Y иллюстрирует неприятные размышления одного из партнеров. Черт возьми, да как я оказалась с этим парнем? Изображение бокала Z. Воинственная пара, обвиняющая друг друга перед судьей по бракоразводным процессам. Легко сосредоточиться на бокале X. Поэтому давайте снова воздействуем на него, только в этот раз не видимым камертоном, а мыслями, транслируемыми вашим мозгом камертоном. Благодаря конструктивному вмешательству ваши мысли будут заряжать энергией жизненный опыт, находящийся в резонансе с образами, созданными вашим умом. Сосредоточьтесь на фотографии бокала X и вашем эмоциональном взрыве в те дни, недели, месяцы, годы, когда ваша пара находилась в состоянии долго и счастливо. Скажем, вас бросил парень, едва вы оплатили его обучение в юридической школе. Забудьте. Или вас покинула женщина ради миллиардера из сериала. Выбросьте ее из головы. Уберите из сознания все, связанное со сценами из бокалов W, Y и Z. Вы же не хотите мешать образом, если они вдруг вернутся. Изображения, представленные бокалами W, Y и Z, активируются не вашими мыслями, а изображением в бокале X. Едва ваши мысли срезонируют с этим образом, и гармоничный сценарий благополучной и счастливой пары сразу проявится в вашей жизни. Эти аналогии с бокалом наглядно показывают очень важно сменить исключительно отрицательный, полный страха, гнева мысли и эмоции на положительный, и создать в жизни эффект медового месяца. Подумайте, какое из изображений бокала вам наиболее знакомо. И если ответом будет любой бокал, кроме X, пристально взгляните на свои мысли. Вы можете создать желаемое видение жизни, бокала, если убедитесь, что мысли, которые вы транслируете, точно отражают вещи, которые хотите привнести в жизнь. Если вы все еще злитесь по поводу предыдущих отношений, те же самые разрушительные отношения снова появятся у вашей двери. Однако. Если вы будете избегать таких черных мыслей и образов, эти сцены, скорее всего, уже никогда не появятся. Хищники и люди, и животные инстинктивно это понимают. Например, львица из начала этой главы. В отличие от людей-охотников, ей не нужна трофейная газель с самыми большими рогами, которую можно повесить на стену логова львицы. Животное интересуется исключительно пищей и поэтому быстро, энергично просматривает варианты, выбирает самую слабую газель, с которой можно сцепиться в схватке. Она-то, по мнению львицы, будет меньше сопротивляться и без проблем пойдет на питательный и сытный ужин. Люди-хищники занимаются тем же самым. Если они не выходят в лес на охоту, то просто ищут жертв. Грабители, например, ищут испуганных, рассеянных жертв, но бывает ошибаются и натыкаются не на тех жертв. Все зло не в их внешнем виде, а в плохих вибрациях. При всех недостатках мой сосед-хищник отличался одним сильным качеством. Этот человек, по сути, просто ловкий мошенник, поскольку он правильно почувствовал мою слабость. Сосед-хищник излучал плохую энергию, а я все никак не мог его оттолкнуть. То есть мерзавец почувствовал мои двойственные вибрации и перешел в наступление. Интересная серия экспериментов исследователя парапсихологии и антрополога Мэрилин Шлиц, директора Института ноэтических наук и британского парапсихологического скептика и психолога Ричарда Вайзмана, навела на рассуждение. Мысли, которые транслируют исследователи, играют определенную роль даже в строгих научных экспериментах. Вайзман и Шлиц, хотели выяснить, может ли человек обнаружить пристальную слежку за ним, даже не видя следящего человека. И вот что выяснилось. Когда в роли следящего выступала Шлиц, наблюдался статистически значимый эффект. А когда Вайзман был следящим, никакого эффекта не наблюдалось. Читатели биологии веры легко поймут этот эффект. Верящая Шлиц решила, что эксперимент сработает, и у нее все получилось. Вайзман, неверящий, начал с предпосылки, что ничего не выйдет, и, конечно, согласно его убеждению, эксперимент не состоялся. Возможно, сейчас вы вновь погружены в негатив и рассуждаете в духе «Я испытываю только негатив. Эффект медового месяца явно не для меня». Вы такой упорный скептик? Тогда, пожалуйста, подумайте над следующими тезисами. Даже если ваши отношения превратились в полный и до сих пор ощущаемый провал, Отвлекитесь хоть на чуть-чуть, едва вы переключаете мышление и сосредотачиваетесь на любви, поддержке и близких по-настоящему эмоциональных отношениях, изображенных в бокале X, даже если это кажется сценой с неизвестной вам планеты или из медового месяца, прошедшего очень быстро и давно, все равно вы можете привлечь точь-в-точь точь такие же отношения. Может, вы не испытывали такие ощущения в прошлом. В противном случае погружение в образы, переживания, изображенные в других бокалах, станут для вас единственным образцом отношений. Звучит как обвинение жертвы? Нет. Надо понимать, как мысли и убеждения влияют на наш мир, а как без этого осознания нас можно обвинять или винить в прошлых действиях. Вина, упрек, стыд за события, давно ушедшие, невозможны. Причина этого проста и глубока. Такие слова, серьезно унижающие человеческое достоинство, применимы лишь, когда человек знает о механизмах работы того или иного обстоятельства, но все равно идет на пролом, а значит, разрушает себя. Новая наука отнюдь не спешит заставить вас зависнуть в чувстве вины за созданное вами прошлое. Вы должны понимать, торможение только выведет вас на еще большие страдания, погружение в состояние чувства вины. Цель этой информации — дать вам осознать реальный потенциал. Жизнь и отношения — удивительная сила, как и знания. Поэтому вы можете прямо сейчас принимать и наслаждаться пульсациями энергетической вселенной. По убеждению Ричарда кона Генри, физика в университете Джона Хопкинса, вселенная и ментальная, и духовная — нематериальна. Живите и наслаждайтесь. Живите и наслаждайтесь фактом, что вы творец, а не жертва. Вы можете иметь любые отношения, если начнете использовать мозг как камертон. Он будет резонировать с тем, что вы хотите создать, и позволит избежать мыслей, которые вы не желаете привносить в жизнь. Вы проявляете свою жизнь и обладаете свободой созидать. В следующей главе изучается биохимия любви. Но в завершении главы 2 я хотел бы вернуться к теме хороших вибраций. С чем связаны флюиды? с сексом или с романтическими чувствами в духе «долго и счастливо». На этот вопрос относительно организмов, стоящих ниже на эволюционной лестнице, и относительно людей должны быть разные ответы. Я вовсе не считаю, что секс — это плохо. Секс — хорошее, даже великолепное занятие не только для выживания вида. Однако секс сам по себе очень сложно считать настоящей целью отношений «долго и счастливо». Ваша цель — секс с человеком, потенциальным другом и партнером. Мы, люди, наиболее развитые животные, поэтому можем достичь большего, чем просто стойких реакций на гены и гормоны. Иногда вы буквально бегаете от постели к постели, от секса к отказу, причем я тоже прошел через эту фазу. Секс становится похожим на гимнастическое занятие, наполненное множеством прыжков, и большинство из нас чувствует, чего-то не хватает. Ряд ученых считает, наша тесная родственная связь с животными Более низкого развития крайне затрудняет возможность построения счастливых моногамных отношений. Кроме того, в 1990-х годах, когда ДНК-доктилоскопия стала обычным явлением, биологи узнали, что социально-моногамные пары не обязательно сексуально-моногамны. Исследование, как и анализ ДНК, выявляющий отсутствие отцов в делах о выплате алиментов, показало, что число отсутствующих отцов дошло до критической точки. Неспособность найти дополнительные пары совокуплению якобы моногамных видов, то есть случаи, когда моногамные виды действительно оказываются моногамными, сама по себе заслуживает отчета, пишут Дэвид Бараш и Джудит Ив Липтон в книге «Миф о моногамии». Рассмотрим материал о газелях, напоминающий Ромео и Джульетту Шекспира и появившийся в журнале Scientific American за 1847 год. Любопытный случай привязанности животного, закончившийся смертельным исходом, произошел на прошлой неделе в загородной резиденции барона Гаучи на Мальте. Самка газели внезапно умерла от чего-то съеденного. Самец стоял над мертвым телом своей самки, бодая каждого, кто пытался прикоснуться к животному, а затем внезапно подпрыгнул, ударился головой о стену и упал замертво рядом с самкой. Впрочем, в 2011 году журнал пересмотрел в блоге версию 1847 года. Ученый написал о красоте и маловероятности этой истории, поскольку, скорее всего, самец газели умер от того же яда, что и самка газели, барона Гаучи. Или от неудачного удара в стену. Может, самец принял стену за человека-хищника, подошедшего слишком близко. На самом деле, самец газели, увы, не очень вероятный кандидат на жертвование собой ради любви всей жизни. Во время брачного сезона самцы-газели метят в территорию и спариваются с любой взрослой самкой, которая заходит на нее, хотя животные проводят черту с риском проникнуть на территорию конкурирующей газелей для спаривания. Невзирая на то, сколько именно животных склоняются к моногамии, тут и черный гриф, и дятел с красной кокардой, и калифорнийская мышь, я полагаю, мощный эволюционный скачок нашего мозга отличает людей друг от друга. Иногда мы ведем себя так, словно находимся отнюдь не на вершине эволюционной лестницы. Когда-то я жил на Карибах и мучительно, буквально как газель, искал хоть кого-то для общения, поэтому пригласил к себе в дом на Гренаде по-настоящему эмоционально нестабильную пару. Драками и криками, на которые я реагировал очень слабо, она вполне могла бы проиллюстрировать бокалы W, Y и Z. Тем не менее, после последней и самой жесточенной ссоры, положившей конец их отношениям, Женщина спросила, хочу ли я заняться с ней сексом. Я проигнорировал голос разума, ведь это не я разорвал их связь и ответил. Почему нет? А вот и нет. Я просто заплутал в энергии этой женщины. Так что, когда бывший партнер покинул остров, только я и смог с ней спорить. Я крайне неподходящая фигура на эту роль. Спокойный, даже где-то скучноватый мужчина, сводивший с ума женщину, жаждавшую конфликтов вместо продуктивных отношений. Я погрузился в раскаяние. Страх столкнуться с этой женщиной лоб в лоб ограничивал мои возможности. Как убежать от нее? Я жил посреди океана на маленьком острове, куда она могла пойти. Крошечный остров Гренада становился все меньше и меньше, а я все большим пленником в собственном доме. Возможно, Пол Саймон написал песню «50 способов бросить любимого человека», живя в Нью-Йорке. Там намного проще выпутаться из отношений. В моем случае его 50 способов не хватало. Я придумал 51 способ — купить нам обоим билеты до Нью-Йорка. Только мой был туда и обратно. Мораль этой истории — осознавайте, чего вы жаждете. Я бессознательно предпочел руководствоваться только гормонами, но я мог бы выбрать иное. Если человеческие существа всего лишь биологические машины, то похоть будет постоянно тянуть вас за собой. Так и вышло в моем случае, правда, лишь на время. Когда вы подключаете сознание, вы становитесь непредсказуемым руководящим звеном. Даже астрологи признают, когда люди становятся сознательными, астрология теряет точность, ведь люди тогда менее предсказуемы. Вместо автоматических реакций на энергетическое поле вокруг вас, включающие приливы и притяжение планет, мы можем изменять наши собственные вибрации и наши реакции на вибрации других. Пора перестать рассуждать в духе, «Я всегда нахожу парня, который боится обязательств», или «Я всегда нахожу женщину, которая меня бросает». Мы создаем жизнь с помощью наших убеждений и транслируем их в энергетическую среду вокруг нас. Мы создаем отношения с этим знанием получаем свободу создавать любые виды отношений, которые мы хотим. Возможно, вам интересно, почему мое позитивное мышление в случае соседа-хищника не сработало. В то время я делал первые попытки использовать мозг в качестве камертона, однако мне еще многому предстояло научиться. Создать нужные отношения непросто. Полностью осознайте силу подсознания, способную разрушить даже самые благие намерения. Теперь я знаю намного больше, как не сбрасывать со счетов плохие флюиды и, наконец, создал отношения, которые будут длиться долго и счастливо. Несмотря на заголовки о поразительно печальных браках знаменитости и множество примеров, как люди позволяют гормонам и генам управлять поведением, все равно возможно создать более высокий уровень любви. И вот вы осознаете силу хороших вибраций и переключаете мысли на образы, подобные бокалу X, а значит, будете на верном пути к созданию счастливой жизни.